Глава вторая. Управление по округу. Здоровенная махина с мигалками стояла на обочине, словно отдыхая. Ирма подошла и осторожно присмотрелась. Полицейский на переднем сидении лениво набирал рапорт в служебном планшете. Второй сидел за рулем и также меланхолично курил в приоткрытое окно. Было не похоже, что они только что задержали контрабандистку и сектантку Хотя кто их разберет, этих модов? Они и на похоронах матери будут стоять, скучающе покусывая колосок. Что делал Биор с эмоциями человека, Ирма не знала, но результат был впечатляющим. Она постучала в окно одним пальцем. Полицейский с рапортом удивленно поднял голову, пихнул под локоть напарника и продолжил писать. Второй страж порядка тоже глянул на Ирму и вышел из машины. Он был высоким, худощавым блондином, сточенным, как у скульптуры, лицом и таким же равнодушным. На значке «Ирма пригляделась» был выбит номер 234 и имя «Сержант Кристор Лагер. Сержант Кейс Кейслагер подошел, щелчком выкинул окурок в направлении фермы и поинтересовался. «Тебе чего?» «Вы сейчас в город?» Терять Ирме было уже нечего. «В город. Тебе чего?» «Возьмите меня с собой». Девушка сама поразилась своей наглости, но мысль о возвращении на свиноферму окатила липкой мерзкой волной. Уж лучше в участок. «Куда тебе в город? Рейтинг 2». лагерь не смог сдержать смешок. «Ты что там забыла? Или давно в камере не сидела?» «Уж лучше камера». Ирма упорно гнула свою линию. «Я видеть эту ферму больше не могу. А в городе... Ну, там же тоже нужны неквалифицированные работники. Я могу быть ходячей рекламой в костюме или...» «Давай в машину», — буркнул Кристер. Разберемся, Только сиди тихо и не вякай. Нам из-за тебя проблемы не нужны». Ирма залезла на заднее сиденье и прислушалась к шороху за спиной. Там, в тесной клетушке с зарешоченным окном, сидела Афина в наручниках. И явно ругалась, на чем свет стоит. Ирма осторожно обернулась и увидела прижатое к форточке лицо старухи, перекошенное от ярости. Увидев Ирму, та разразилась такой площадной бронью, что полицейский с планшетом достал тизер. «Заткнись! А то получишь разряд!» Афина отшатнулась от окошка, а Ирма нервно уставилась в пол. Что придумал Кристор Кейс Лагер относительно нее, она пока не могла предположить. Тем временем напарник Кристора наконец-то изволил посмотреть на пассажирку. «Крис, это что? Это на кой?» «Это рейтинг 2». Кристор тоже покосился на девушку. «В город желает». «А я желаю в виллу на берегу моря и мулаток массажисток. Дальше что? На кой черт ты ее взял?» ты как-то не вяжешься с благотворительностью. Оформим, как бродяжку, а так... Есть у меня мыслишка. Они наклонились друг к другу и начали перешептываться. До уха Ирмы долетали отдельные обрывки фраз. Крис, не дури. Может выгореть. Она никто, ни рейтинга, ничего. Это пустое место. И хорошо, невидимку искать никто не будет. «Кравцевич тоже не дурак. Она рилка, сечешь? Рилка без рейтинга. Идеальный расходник. Жить захочет, не так раскорячится». «Давай-ка к Эдмунду. Пусть он решает. Наше дело — это старуха». Наконец Кристер повернулся к Ирме. «Выходи из машины, поговорить надо». Девушка испуганно подняла глаза. Нет, она не боялась побоев или чего похожее со стороны полицейских. Применять необоснованное насилие им было строжайше запрещено, и выбивание показаний осталось в исторических книгах и документальных фильмах. Но обрывки разговоров ясно давали понять, что участь Ирме готовит незавидную. «Значит, в город хочешь, подальше от своих свиней!» Кристор говорил утвердительно, не спрашивая Ирму. «Да». Лучшим вариантом было отвечать на вопросы и не болтать лишнего. «Ты понимаешь, что ты не сможешь работать легально. Твои счета заблокированы, дома у тебя нет, рейтинг твой на уровне статистической погрешности. Ты никто, бывшая рабыня. А теперь свободный человек, без гражданских прав. Ты на что рассчитываешь?» «Я не знаю», — честно призналась Ирма. «Просто на эту ферму я больше не вернусь». «Понятно». Напарник Кристера по имени Нильс, коренастый брюнет с почти черными глазами, почесал подбородок. «Есть одна мыслишка. Мы ее доведем до сведения командира, но и тебя спросить надо. Вдруг все наши замыслы пойдут лесом?» Ирма молча ждала вопроса. «Так, ясно». Кристор подошел поближе. «Хватит бояться и клацать зубами. Мы тебе не враги. Значит так, слушай сюда. Как насчет поработать на полицию?» «На полицию?» — округлила глаза Ирма. «Но я же ничего не умею. Мне же нет рейтинга». «Неофициально», — добавил Нильс, «как внештатный сотрудник». «Твои недостатки можно обратить в достоинство, если знать как. Ты невидимка, ты почти никто, тебя даже в базах нет, потому что закон ты не нарушала, а соцрейтинга у тебя кот наплакал. Ты идеальный агент, если тебя использовать по-умному. А мы с Крисом не дураки». «И что мне надо делать?» Ирма вдруг почувствовала прилив куража словно и не было унизительных лет на ферме с побоями, миской дешевого варева и бесконечной руганью Афины. Сейчас она сможет работать на полицию и приносить пользу обществу, а не сидеть за решеткой, как бродяжка, без определенных занятий. Что от нее хотели Кристор и Нильс, Эрми было неважно. Она попадет в город и начнет новую жизнь, а если придется для этого лечь под полицейских, во всех смыслах. Да хоть сто раз. «Имя Мартина Кравцевича. Тебе о чем то говорит?» Кристор смотрел на девушку с легким интересом, хотя с тем же интересом он проводил взглядом пролетевшую бабочку. Ирма покачала головой. Нильс присвистнул. «Крис, это гиблое затея. Если девчонка даже не в курсе, кто сидит в правительстве...» «Да и похер». «Меньше знаешь, крепче спишь». «Мартин Кравцевич», — обратился он уже к Ирме, — «это заместитель министра социального развития, большой борец с несправедливостью и рейтингами». «Борцун», — уточнил себе под нос Нильс. «Он призывает к пересмотру системы социального рейтинга, чтобы дать более-менее равные права всем гражданам, и рилам, и модам, всем без исключения». Фигура одиозная, но пользуется популярностью среди населения, особенно низкорейтинговой его части, что не мудрено. Но полицию волнуют не его пафосные речи и показательные визиты в ночлежки и станции еды для бездомных. Он хитрый сукин сын и проводит манипуляции с городским бюджетом, причем это видят все, но за руку его поймать не могут уже лет пять. «Любые разговоры об его отставке провоцируют возмущение жителей, поэтому правительство вынуждено терпеть этого типа. Но руки у него замараны, там явно есть коррупционный след». Ирма слушала, не понимая, какое отношение она имеет к замминистру социального развития, кроме того, что ее рейтинг словно создан для обличения несправедливости системы. «Ты будешь нашим засланным агентом в его дом. Устроишься прислугой, это мы организуем. У него особняк на краю города, на северном выезде. Там штата человек двадцать. Горничные, кухарки, садовники, водители. Живет на широкую ногу, хоть и не кичится этим. Так вот, устроишься прислугой на какую-нибудь грязную работенку. Ты же не боишься грязной работенки?» Ирма молча покачала головой. Нильс внезапно сплюнул под ноги. Нет, Крис, не выгорит. Ну посмотри на нее. Это же рабское сознание. Она слово в ответ пикнуть не смеет. Глазки в пол, пальцы сцепила. Даже если мы ее приткнем к Кравцевичу, она будет тупо драить унитазы, а до дела так и не дойдет. Дойдет. Кейс лагерь подошел вплотную к Ирме, взял ее за подбородок и буквально заставил девушку смотреть себе в глаза. «Это в ее интересах». «Хочешь новой жизни?» Обратился он к Ирме. «Заслужи ее. Ты будешь работать у Кравцевича, вотрешься в доверие к прислуге, расскажешь, как ты была в рабстве у поехавшей сектантки из-за низкого рейтинга. Рано или поздно это дойдет до Кравцевича, который очень любит такие истории». Вселенская несправедливость, загубленная жизнь молодой женщины, невозможность честно трудиться и платить налоги. Вся такая лобуда. Он поведется. Ему эти мелодрамы как бальзам на душу. И он решит тебе помочь, рано или поздно. А помочь он может, используя тебя в своих делишках и отсыпая кэш за каждое задание. Ну и рейтинг тебе подлечит. «Какое задание?» «Не поняла Ирма. Он станет использовать тебя как связного для своих дел. Он не пользуется техникой, чтобы не быть прослушанным или заснятым. Он обделывает свои делишки по рецептам полуторавековой давности. Он использует проверенных людей, а не мессенджеры или почту. Он привлечет тебя к своим махинациям, и ты нам его сдашь, когда накопишь доказательства». Он не сможет пройти мимо такого подарка, как Рилка с рейтингом 2. У него свое понятие благородство. Но как я смогу искать доказательства? Я... я ничего не умею. Меня рассекретят. Меня арестуют. Арестуй ее сейчас, посоветовал Нильс, которого это все уже начало утомлять. Ничего не выйдет. «У нее рабская психология. Она не сможет действовать самостоятельно. А постоянно быть на связи не сможем уже мы. Плюнь на нее, Крис. Овчинка выделки не стоит. И она права. Кравцевич раскусит ее, как орех. Все, поехали. И так уже время потеряли. Эдмунд тарать начнет». Она будет свидетельницей на суде, Кристор вдруг оборвал себя на полуслове и задумался, а потом щелкнул пальцами. «Нет, Нильс, это шанс. Наш шанс прижать к ногтю Кравцевича и шанс для девчонки выползти из-под своих свиней. Свидетель по делу о рабовладении. Нильс, он вцепится в это. Он будет раскручивать историю с Золушкой, а попутно будет пользоваться в хвост и в в своих делишках». Этот тип знает, где выгода. А если раскроют девчонку, то и не жалко. Расходник и есть расходник. Вылетит обратно в гетто, и поминай, как звали. Но это наш шанс. «Поехали в участок», — пробурчал Нильс. «Если Эдмонд даст добро, хоть замуж ее за Кравцевича выдавай». «Эй, ты!» Он обратился к до сих пор молчавшей Ирме. «Задачу свою поняла». «Да», — она с усилием посмотрела в глаза Нильсу. «Работать у господина Кравцевича, рассказывать слугам о моей жизни на ферме, втереться в доверие. Если господин Кравцевич решит сделать меня связным, соглашаться. Но как я буду передавать вам информацию?» «Вот ничего ее не смущает. Глянь-ка». Кристер расхохотался, а потом смерил оценивающим взглядом девушку, словно раздевая. Ирма вспыхнула и отвернулась. «Ничего ее не смущает», — повторил Кристер. «Никаких моральных дилемм и угрызений совести. Сдать работодателя с потрохами полиции — запросто. Унитазы драить за жратву, не привыкать. Участвовать в темных делишках — дойти две. Мне нравится такой подход. Ладно, хватит торчать тут. В машину». Ирма залезла на сиденье и прижалась головой к стеклу. Моральная дилемма? Об этом могут рассуждать моды, для которых нет проблем ни с работой, ни с жильем, ни с рейтингом. Она же, расходник, по выражению Кристора, будет землю рыть, но завоюет свое право на нормальную жизнь. Если для этого кому-то придется пострадать, ну, простите. А уж неведомый Мартин Кравцевич не вызывал у Ирмы Никаких чувств. В участок они приехали через 40 минут, и все это время Ирма через окно рассматривала город. Его сияющие вывески, многоуровневые эстакады и железнодорожные мосты, причудливую застройку и тулпы людей на улицах. Ирма давно не видела столько людей разом. Все спешили по делам, постоянно взад и вперед носились роботы-курьеры и такси, и что особенно бросалось в глаза, Повсюду были моды. Их нельзя было спутать ни с кем. Это слишком прямые спины, высоко поднятые головы и печать равнодушия на лицах. Они также сновали вдоль шоссе по делам, но никто не смотрел в пол и не сутулился, словно неся неподъемный груз. «Биор делает вас свободными». «Да», — кивнула себе Ирма, — «это правда». Моды были выше простых рилов и прекрасно это знали и шли вперед с гордо поднятой головой, даже если работали на стройке или в службе дороги. Когда-нибудь я тоже сделаю себе биор, и больше не буду смотреть в землю, и никакой Кристер Кейслагер не назовет меня расходником. Она старалась не смотреть в зеркало на водителя. Сержант Кейслагер, несмотря на свою циничную прямоту, был очень привлекательным мужчиной, хоть и модом. Интересно какой он был раньше, до инъекции. Но Ирма прекрасно отдавала себе отсчет, что никогда в жизни мод не посмотрит на Рилку, как на женщину. А уж на Рилку рейтинг 2. Они остановились у двухэтажного здания, облицованного сверкающими зеркальными панелями. Лишь по еле заметным искоркам вдоль ограды было понятно, что здание охраняется, причем серьезно. Вокруг на парковке стояли полицейские машины и мотоциклы. Из отделения периодически выходили люди, неуловимо похожие на Нильса с Кристером. Абсолютно вся полиция состояла из модов высшей категории. Рилы не допускались к службе по распоряжению правительства. Как, впрочем, и к работе охранниками, инкассаторами, телохранителями, пожарными и спасателями на воде. Хотя, Проще было перечислить, где рилы вообще могли работать. На свиноферме. Ирма сжала кулаки. Нет. Она пойдет на все, лишь бы вырваться из нищеты и нулевого рейтинга. Она продаст отца и мать, ляжет под полицейского, будет шпионить за членом правительства, будет... Совесть, как и понятие добра и зла для рилов, оставались непозволительной роскошью. Кристер заглушил мотор и повернулся к Ирме. «Сиди в машине, жди, когда позовем. Ни с кем не разговаривать. Если что, ты задержана за бродяжничество, ждешь дворение в камеру. Все, не отсвечивай». Они с Нильсом вывели из зарешоченного отсека все еще бронящуюся Афину и повели ее в отделение. Один раз она обернулась и, увидев Ирму, смачно плюнула той в лицо. Кристер резко одернул старуху, и она побрела за своими конвоирами, глядя в землю. Ирма устроилась поудобнее на жестком сиденье. Новая жизнь начиналась тяжело. Полицейские не воспринимали жалкую рилку всерьез, а их фантазии относительно загадочного Кравцевича Ирма разве что фантазиями и считала, без единой здравой мысли. Но увидев сгорбленную Афину в наручниках, которую вели двое модов, Она вдруг испытала странное, пьянящее, ни с чем не ощущение, которому и названия-то не было. И лишь через пару минут Ирма поняла, что это терпкая сладость внутри нее. Месть. Ждала она долго. Небо начало окрашиваться розовым, а Нильс с Кристером все не возвращались. Ирма несколько раз сменила позу, поджимала под себя то одну, то другую ногу, Но выходить не решалось. Она была во враждебном мире, где правит биор и где нет места слабости и нытью. Так что Ирма ждала. Наконец, из дверей отделения показалась знакомая светловолосая фигура. Кристер быстрым шагом подошел к машине и распахнул дверь. Вылезай! Знал бы, что с тобой столько геморроя будет, оставил бы тебя там, на ферме. Ирма молча вышла из автомобиля и потянулась, разминая затекшие конечности. «Живо!» — сквозь зубы бросил Кристор. «Не заставляй господина капитана ждать!» В отделении они первым делом подошли к неприметному человечку за огромным монитором. Человечек, несмотря на невзрачный вид, тоже был модом, просто не блистал атлетичным сложением. «Это что?» Человечек брезгливо оттопырил губу. «Оформляй, как бродягу. Потом к капитану. Над рейтингом сильно не мудри. Там и так днище». Человек просветил сканером запястья Ирмы и всполышился так, что подняли головы все вокруг. «Мне куда этот рейтинг снижать-то? Там два пункта. Я не могу уводить рейтинг в минус. А бродяжничество — это минус 15 пунктов. Минус два — это переход в неположенном месте». «Пиши переход», — милостиво кивнул Кристор, едва сдерживая смех. «Но переход не подразумевает доставку в отделение. Это штраф!» «Слушай, Корнелиус, пиши, что хочешь. Девчонку надо оформить и доставить к капитану. Быстро! Давай, сопли не жуй!» Обиженный Корнелиус что-то вбил в свой компьютер и пробурчал. «Это все не по правилам, все не по правилам». «Вам лишь бы задерживать кого ни попадя, а мне оформляй». Дослушать Ирми не дали. Кристер больно цапнул ее за плечо и сообщил. «Сейчас к капитану. Обращаться к капитану следует или господин капитан, или господин Риммер. Отвечать только на вопросы. Самой ничего не говорить. Руки держать на виду. Шевелись, Рилка». Они прошли через все отделение, Повернули в широкий коридор с интерактивной картой города на стене, и Кристор деликатно постучал в дверь. На двери красовалась табличка «Начальник отделения, капитан полиции Эдмунд Риммер». Услышав неразборчивое «Войдите», Кристор впихнул Ирму в кабинет начальства. Там уже стоял Нильс, а за широким столом в окружении странного вида стеллажей сидел остроносый мужчина средних лет, начинающиеся проседью в темных волосах и длинным шрамом вдоль правой щеки. Увидев Ирму, мужчина поморщился. «Вы точно говорили мне про это?» «Так точно, господин капитан», — оттарабанил Кристор. «Несмотря на удручающий вид, девчонка вполне может быть агентом». «Говна это кусок, а не агент». Эдмунд Риммер встал из-за стола и подошел к Ирме поближе. «Как звать?» «Ирмал господин капитан». «Понятно», — бросил Эдмунд и вернулся в кресло. «Янсен, ты был прав. Побитая собачонка, решившая, что может перестать приносить палочку. Зрелище так себе. Ну что ж, тем не менее, я всегда даю людям шанс. Сержант Янсен и сержантский слагер проинформировали меня, кто ты есть». Почему тут оказалось, и как хочешь жить дальше? Тебе объяснили, что ты должна будешь делать?» «Да», — кивнула Ирма. «Но у меня есть вопросы». Она осеклась, увидев, как зыркнул на нее Кристор. Риммер тем временем снова вылез из кресла и теперь нарезал круги вокруг стола, иногда задевая локтем Нильса. «Это хорошо, что у тебя вопросы». «Значит, ты не совсем безмозглая дура. Это похвально. Ну, задавай». Ирма глубоко вдохнула и выпалила. «Мне сказали, что я должна собирать информацию о господине Кравцевиче, о его... делишках. Но как я ее передам?» «А ты сама как считаешь?» «Я не знаю», — искренне ответила Ирма. «Я даже не знаю, что это за информация». «Любая информация — это набор цифр или слов. Все в итоге сводится к этому. Как бы ты передала мне, допустим, пароль от сейфа, если у тебя нет телефона или тебя прослушивают, а твоя почта взломана?» Ирма задумалась. «А как передать информацию без средств связи?» Она пыталась вспомнить что-нибудь из тех фильмов, что смотрела в детстве про шпионов, и наконец промямлила ну голубиная почта тепло удивленно возрился на нее риммер а еще что бывает не знаю вздохнула ирма про голубинную почту я смотрела кино ну допустим ты член подполья и тебе надо передать своим некое послание как ты его напишешь Ирма улыбнулась. В те юные годы чудесные, когда у нее еще была семья, был дом, а она сама училась в школе, уроки химии были одними из самых любимых. Риммер просто вскрыл эти воспоминания, почти стертые визгом свиней и ноющими от тяжести руками. Ирма даже слегка выпрямилась. «Можно сделать по-разному. Можно писать на бумаге молоком, раствором соды, лимонным соком, рисовым крахмалом или раствором аспирина. Обычно бумагу надо прогладить утюгом через ткань, тогда надпись проявится. Рисовые надписи смазывают раствором йода, а аспириновые — солями железа». Кристер в нарушение всех правил громко присвистнул. Риммер не обратил на эту выходку ни малейшего внимания. Он подошел к Ирме поближе и поинтересовался. «Откуда такие сведения? Я знаю, что твоя бывшая хозяйка состояла в секте преподобного Фила. Ты писала для них письма таким образом?» «Нет». Ирма в ужасе сделала шаг назад. «Я не знала, что Фина сектантка. Клянусь богом, не знала». «Тогда откуда у тебя столь энциклопедические познания о невидимых чернилах?» «Я...» Я любила химию в детстве, господин капитан. Поверим. Риммер повернулся к Нильсу с Кристером. В любом случае, если выяснится твоя связь с сектой, пеняй на себя, спасать не будем. А вот прочернила ты право, ты будешь писать нам, как писали письма революционеры из прошлых столетий. Способ, удобный, как передать письма, тебе объяснят. Наших агентов ловили именно на том, что они не могли отказаться от современных средств связи. Поэтому в конечном итоге все выплывало наружу. А вот ты из дикого леса, дикая тварь, дело совсем другое. И пристроить тебя в поломойке к Кравцевичу не так уж и трудно. Он любит вытаскивать из грязи всякое... М -м -м. Ладно, сейчас в камеру... Примешь душ, и тебе дадут поесть. Завтра будем приводить тебя в порядок и проведем полный инструктаж. И учти, провалишь задание. Никто тебя вытаскивать не будет. Ты никому не нужна здесь. Тем более мне и сержантам. Но ты хочешь новой жизни в городе, не так ли? Я получу ее. Тихо ответила Ирма. И выполню все задания. Только... «У меня нет рейтинга, чтобы хоть как-то жить в городе». Ример едва заметно закатил глаза. «Жить ты будешь в камере, пока не устроим тебя к Кравцевичу. После первого удачного задания получишь деньги наличными. Они будут ждать тебя в моем сейфе. Как тебе будет платить Кравцевич, не моя печаль, но он будет. Это тебе не Афина, Стергио». «Твоя задача максимум — убедить его, что ты скромная, работящая девушка, не жалующаяся на судьбу, а смиренно принимающая все невзгоды. Он такое обожает. И вот увидишь, он не сможет пройти мимо соблазна использовать тебя не по делу». Господин Кейслагер говорил мне то же самое. «Потому что мы это все не раз проходили насыпались на технической стороне. Как не абсурдно это звучит. «Ладно, хватит с тебя на сегодня. В камеру!» Эдмунд Триммер снова сел в кресло и потерял всякий интерес к происходящему. Пока Кристер вел Ирму в камеру, она вертела головой, набираясь новых впечатлений. Ее интересовало все, Как работают полицейские за компьютерами, как они опрашивают потерпевших, даже провожают ее недоуменными взглядами. Наконец, девушка решилась и шепотом спросила у Кристера: «Почему господин Риммер так легко согласился, чтобы я была вашим шпионом? А вдруг я...» «Да тебя уже проверили сто раз, дурочка!» На сей раз Кристер кейс лагерь был более приветлив, видимо, из-за успешно выполненного дела. «И про ферму, и про секту, и что ты в школе химию любила. Думаешь, ты просто так три часа в машине проторчала?» Ирма кивнула, ничего не ответив. «Итак все ясно. Из одного рабства она попала в другое, где не будут бить или заставлять взвешивать брыкающихся свиней, зато теперь вся ее жизнь находится в руках Эдмунда Римера и его подчиненных». Жаль, со вздохом призналась себе, Ирма, что один из подчиненных господина Риммера в упор не видит в ней женщину или хотя бы человека. Я правда, дура. Меня готовят, не пойми к чему. Если что-то пойдет не так, все умоют руки, и Кристер тоже. И вообще, он, скорее всего, женат, да и не будет мод даже мысли допускать. Ой, дура! Пришли. За ворохом мыслей Ирма не заметила, как они спустились на этаж ниже, к веренице камер-одиночек. «Тебе сюда. Душ сбоку у стены. Одежду тебе принесут. Это трепье отдашь уборщику. В десять часов будет ужин, но губу не раскатывай. Тут не ресторан. Сэндвич и чай». «Отлично!» Ирма рассматривала сквозь решетку свое временное убежище. «Целая комната и вся моя». «Ну ты даешь», — пробормотал про себя Кристор, отпер дверь и с шутливой галантностью указал рукой на открывшийся полумрак. «Прошу. Ваши апартаменты».